маленькие белые церкви. Элинор Магговерн смотрит на Бэлли поверх бифокальных очков. "Давайте ещё раз", говорит она. "Что именно вы хотите узнать?" Мы сидим в кабинете Элинор в одном из старейших кафедральных соборов Фостина. Ему больше сотни лет, и он всего в полумиле от стадиона. Но самое главное в том, что из шести осмотренных зданий Лишь оно, показалось Бейли, смутно знакомым. «Мы ищем список свадеб, которые проводились здесь во время футбольного сезона 2008-го», повторяет Бейли. «Эллинор, дама лет семидесяти, футов шести ростом, смотрит на нас от рапела». «Это гораздо проще, чем кажется», — успокаиваю я. «Нам нужен список свадеб, которые ваш пастор провел во время домашних матчей 2008-го». Нам не нужны свадьбы, проводившиеся в другие дни, только совпадающие с играми Лонгхорнов на своём поле. Ах, всего лишь во время матчей 12 лет назад. Больше вам ничего не надо. Я стараюсь не обращать внимания на тон Элинор, надеюсь её убедить. Смотрите. Основную работу я уже проделал, сообщаю я и кладу перед ней лист бумаги. Я составила таблицу матчей Лонгхорнов за весь сезон 2008-го и попросила Джул проверить ее в Сан-Франциско Кроникл, используя их базы данных, чтобы исключить вероятность ошибки и не пропустить ни одной игры. Осталось всего восемь дат. Малютка Бэлли могла попасть на стадион с отцом всего в один из восьми дней. Эленор смотрит на список, но в руки его не берет. Я оглядываю кабинет пытаясь понять ее получше и завоевать доверие. На столе рождественские открытки и наклейки для бамперов, на каминной полочке семейные фото, большая пробковая доска заполнена фотографиями и записками от прихожан. Судя по кабинету за плечами у Эленор, лет сорок выстраивание отношений и с кабинетом, и с церковью, и с прихожанами. Она знает об этом месте буквально все. Нам нужен лишь маленький фрагмент информации. Мы скачали расписание домашних матчей на весь 2008 футбольный сезон, но нас интересуют менее 10 уикендов. Вот они обведены в кружочек. Даже если в каждые выходные проводилась по две свадьбы, то это менее 20 пар. Овы, вздыхает Эленор. Я не имею права предоставить вам эти данные. Я понимаю, что так и правила, и понимаю, что это оправдано. Не сдаюсь я, но вы должны признать, обстоятельства у нас исключительные. Разумеется. Ужасно, что ваш муж пропал. Похоже, в его отсутствие вам приходится нелегко, и всё же это не изменит наших правил. Разве нельзя сделать для нас исключение? Резко вмешивается Бэйль. Неужели не ясно, что мы не серийные убийцы. Да нам плевать на остальные свадьбы. Я кладу руку Белли на бедро, пытаясь ее успокоить. Мы можем посидеть здесь, пока перебираем имена, предлагаю я. Не надо никаких распечаток и адресов. Эленор переводит взгляд с меня на Белли и обратно, словно размышляя, помочь нам или выгнать за шею. Похоже, она склоняется ко второму. Этого я не могу допустить, ведь мы вроде бы напали на след. А если выяснить, какую свадьбу посетили Оуэнс Бейль, то поймём их связь с Остином. Возможно, эта связь объяснит, что делал Грейди у меня на пороге и от чего бежал Оуэн. Мне кажется, Бейли бывала в вашей церкви, говорю я. И если бы мы знали наверняка, то это очень помогло бы и ей, и мне. Только представь, что мы пережили за неделю без ее отца. В общем, помочь нам — истинный акт милосердия. В глазах Эленор появляется сочувствие, и я понимаю, что мои мольбы не оставили ее равнодушной. Я хотела бы вам помочь, правда. Я спрошу у пастора, но сильно сомневаюсь, что он разрешит предоставить вам личные данные наших прихожан. «Господи, да хватит уже выпендриваться!» Выскользает Бэйли, окончательно забыв про хорошие манеры. Эленор встаёт, едва не задев головой потолок. "На этом мне придётся отклониться", чёпорно говорит она. "Сегодня вечером у нас групповое занятие по изучению Библии. Нужно подготовить комнату". Послушать. Бэйли не хотела грубить, просто её отец пропал, и мы пытаемся выяснить почему. Наша семья сейчас переживает огромный стресс. Я указываю на фотографии на каминной полке: рождественские фото её детей и внуков, снимки мужа, собак фермы, несколько карточек Элинор с любимым внуком, чьи волосы выкрашены в зелёный цвет. Не сомневаюсь, ради своей семьи вы готовы пойти на многое, добавляю я. Прошу, представьте на минутку себя на моём месте. Что бы я могла сделать для вас? Она молчит и оправляет платье. Отом незапно садится и подвигает бифокальные очки к переносице. Ладно. Постараюсь, говорит она, и более облегчённо улыбается. Имена не должны покинуть этой комнаты. Они даже вашего стола не покинут, заверяю я. Мы узнаем, есть ли там человек, который в силах помочь нашей семье, и всё. Эленор кивает и тянет к себе список. Берет в руки и смотрит на него так, словно не может поверить в то, что действительно это делает. Она вздыхает, чтобы мы тоже прониклись ее недоумением, поворачивается к компьютеру и начинает печатать. «Спасибо», — говорит Бейли. «Огромное вам спасибо!» «Благодарение меня, а свою мачеху», — отвечает Эленор. И тут происходит нечто удивительное. Бэлли не морщится от отвращения, когда меня так называют. Она не благодарит меня, даже не смотрит в мою сторону. Зато и не морщится. Впрочем, насладиться моментом не выходит, потому что у меня вибрирует телефон. Приходит сообщение от Карла. Я возле твоего дома. Впустишь? Я стучал. Смотрю на Бэлли, касаюсь её руки. Это Карл, говорю я. Пойду узнаю, чего он хочет. Бейли кивает, не сводя глаз с Элинор. Я выхожу в коридор и пишу сообщение, что сейчас его наберу. «Привет», — говорит Карл, взяв трубку. «Можно войти?» «Со мной, Сара. Мы вышли погулять». Представляю, как он стоит у нашей двери с Сарой в кенгурятнике и нелепой огромной панамке, которую и так любит Петти. Он воспользовался прогулкой с дочерью в качестве предлога, чтобы встретиться со мной тайком от жены. Карл. Мы сейчас не дома, предупреждаю я. В чём дело? Вообще это не телефонный разговор, вздыхает он. Я предпочёл бы переговорить с тобой с глазу на глаз. Могу зайти попозже, если хочешь. Я гуляю с Сарой в 5:15, чтобы она подышала свежим воздухом перед ужином. Лучше говори сейчас. Карло молкает, не зная, что делать, похоже раздумывает, не следует ли настоять на личной встрече. Где вешать мне лапшу на уши будет гораздо проще. Ничуть не сомневаюсь, что ему есть что скрывать. Вчера вид у него был виноватый. Послушай. Мне крайне неловко из-за вчерашнего, признаётся Карл. Ты застала меня в расплох, а Пете уже было вне себя. Я должен перед тобой извиниться. Зря я так себя повёл, особенно учитывая. Он пытается решить, стоит ли говорить дальше или нет. Может, и не надо об этом сейчас. Не знаю, что именно сказал тебе Оуэн, только у него действительно были проблемы с работой, точнее с Эйвитом. Так сказал Оуэн, уточняю я. Да. Хотя и без особых подробностей, он признался, что с новым ПО возникли сложности. Всё идёт не так гладко, как заявил Эйвит, но его припёрли к стенке и Что значит припёрли к стенке? Он сказал, что не может просто взять и уйти с работы. Ему нужно исправить то, что происходит. Он назвал причину. Нет. Не стал. Клянусь. Я пытался на него надавить, потому что ни одна работа не стоит стольких нервов. Я бросаю взгляд на кабинет. Эленор всё ещё смотрит в компьютер, Бэйли вышагивает взад-вперёд. Спасибо, что поделился. Погоди. Это ещё не всё. Карл явно колеблется и не может найти нужных слов. Я должен кое в чем признаться. Карл, не тяни. Мы с Петти не вкладывали средств в тех на лавку. Я вспоминаю, что она говорила мне Петти, как она обозвала Оуэна жуликом, как обвинила в краже денег. Не понимаю. Деньги понадобились мне для другого. Петти сказать не мог, потому что это связано с Каррой. Карл, коллега Карла, с которой у него роман, начавшийся ещё до рождения Сарры. Для чего именно, спрашиваю я. Не хочу вдаваться в подробности, но я подумал, что ты должна знать. Я могу представить множество сценариев, стоивших Карлу десятки тысяч долларов, и самый очевидный включает ещё одного младенца в кенгурятнике, который также принадлежит ему, точнее, им с Карл. Впрочем, гадать нет ни времени, ни желания. А единственное, что сейчас важно обвинение Пэтти. В этом случае Оуэн невиновен. А значит, я права и мой муж всё тот же человек, которого я знаю и люблю. То есть ты позволяешь своей жене думать, что Оуэн вас обокрал, что он убедил вас вложить все сбережения в мошенническую компанию? Знаю, вышло некрасиво. Серьёзно? Разве мне не полагается снисхождение за то, что я сказал правду, восклицает Карл. Обсуждать это с тобой мне хотелось бы в последнюю очередь. Я думаю о Пэтти, Хандже Пэтти, которая рассказывает своему книжному клубу, винному клубу, подругам по игре в теннис всем и каждому, кто готов слушать, что Оуэн жулик, как она распространяет ложь, скормленную ей мужем. Нет, Карл. В последнюю очередь Тебе хотелось бы обсуждать это со своей женой. Додеваться некуда. А либо признаешься сам, либо мне придётся её просветить. И я вешаю трубку. Сердце колотится как бешеное, но обдумывает разговор некогда. Бэйли жестом просит меня вернуться. Беру себя в руки и вхожу в кабинет. Извините. Ничего страшного, говорит Эленор. Я тут пока искала сведения. Бэйли начинает обходить стол. Но Эллинор поднимает руку. «Давайте лучше я распечатаю, тогда и посмотрите. И мне действительно пора готовиться к занятию, так что поспешите». «Конечно», — обещаю я. Вдруг Эллинор перестает печатать и озадаченно смотрит на экран. «Вам ведь нужен сезон 2008-го», — уточняет она. Я киваю. «Да». «Первая игра на своем поле была в первый уикенд сентября?» «Это я вижу по расписанию», — говорит Эленур. «Меня интересует другое. Вы уверены насчет года?» «Вполне», — отвечаю я. «А что?» «Значит, 2008-й», — Бейли старается скрыть раздражение. «Ну, да, да». Той осенью церковь закрылась на ремонт после крупного пожара. С первого сентября до самого марта не проводилось никаких богослужений, тем более свадеб. Эллинор поворачивает монитор, чтобы мы сами взглянули на календарь, все квадратики пусты. Мое сердце падает. «Может, вы напутались годом?» — спрашивает Эллинор у Белли. «Давайте я проверю 2009-й». Я останавливаю ее жестом. Проверять другой год смысла нет. В 2009-м Оуэн с Бейли перебрались в Сосолито, а в 2007-м Бейли была слишком маленькой, чтобы хоть что-нибудь запомнить. Она и о Сиэтле того времени мало что помнит, не говоря уже о целом викенде в Остине. Собственно, даже 2008-й подходит с большой натяжкой. Если её мать присутствовала на свадьбе, в чём Бейли почти уверена, то 2008-й — единственный возможный вариант. «Послушайте, 2008-й — это единственный год, который подходит», — утверждает Бейли дрогнувшим голосом и смотрит в пустой экран. «Мы же вам объяснили. Осень, свадьба, мама еще с нами». «Может, 2007-й?» — предполагает Эллинор. «В седьмом я ничего бы не запомнила». «Тогда это было не здесь», — заявляет Эллинор. «Что за чушь?» — восклицает Бейли. Алтарь выглядит знакомым, я точно его помню. Я делаю шаг к бель, но она отстраняется. Утешение ей ни к чему, девочка хочет докопаться до сути. Элинор, говорю я. Есть ли в пешей доступности от кампуса другие церкви, похожие на вашу? Может, мы что-нибудь пропустили? Элинор качает головой. Нет, наш собор такой один. Может, такая церковь была раньше, а теперь и закрылась? Не думаю. Оставьте ваш номер телефона, я по спрашиваю пасторы наших прихожан. Если что-нибудь вспомню, то позвоню. Даю слово. Да что вы вообще помните? возмущается Бэлль. Так и скажите, что не можете нам помочь. Бэлль, перестань. Ах, вот как. сама говорила. Если я что-нибудь вспомню, то мы должны это проверить. В любом случае «С меня хватит!» Она быстро встает и выбегает из кабинета. Мы с Элинар молча смотрим ей вслед. После ухода Бейли женщина окидывает меня сочувственным взглядом. «Не волнуйтесь, я понимаю, она злится вовсе не на меня». «Может, и на вас, замечаю я, только это совершенно неуместно. Сердиться Бейли следует на отца, которого здесь нет, а не вымещать зло на окружающих. Понимаю, кивает Эленор. Спасибо, что уделили нам время, говорю я. Если что-нибудь придёт в голову или даже просто покажется важным, пожалуйста, звоните. Я записываю номер своего мобильного. Конечно, она кивает и кладёт листок в карман. Кто поступает так со своей семьёй? задумчиво спрашивает Эленор. Я оборачиваюсь и смотрю ей в глаза. Простите, Кто поступает так со своей семьёй? повторяет она. Лучший отец, которого я знаю, хочет ответить мне. Тот, у кого нет выбора. Выбор есть всегда, заявляет Эленор. Вот и Грэди сказал то же самое. Да что это вообще значит? Осуждать легче всего, если этот вопрос задают про тебя, то ты поступил неправильно. Можно подумать, весь мир делится на тех, кто ни разу не ошибался, и на тех, кто ошибся. Я вспоминаю разговор с Карлом, и его слова, что он боролся, я думаю о том, что он борется и сейчас. Во мне поднимается волна гнева. Буду иметь в виду, говорю я в тон Бэйл и направляюсь к двери.